Глава 10 Дорогой мастер Джованни, если бы вы только знали, как не хватает мне в наших дремучих лесах вашего верного наставнического глаза и мудрых советов. Будучи негодным учеником, я только сейчас осознал, что проводил время у вашего очага играючи, в праздности, не понимал, каким бесценным сувениром одарен. Теперь стою в смятении перед комом мятой глины, Мечусь и не знаю, как вживить в него душу и с хладной липкой грязи соорудить подобие творения Господнего. Боюсь, вы проглядели мой страшный порог. Я тщеславен. а тщеславие неопытность — плохое сочетание. Будь моя воля, вернулся бы под ваше хлопотливое крыло и провел за премудростями еще десять, двадцать лет. Но тому не судьба. Здесь моя заботливая пекунша, которую я люблю, и почитаю, как родную матушку, поскольку истинной своей матери не видовал, Я должен делить свои будни между хозяйственными хлопотами, в коих нисколько не смыслю, и потугами к художествам. Вашу же мастерскую, однокашников моих и друзей, неизменно вспоминаю с теплотой и признательностью. Решился же я отвлечь вас от важных дел и больших заказов вот зачем. Почтенный маэстро!» Не помните ли, где и когда был начертан вашей твердой всезнающей рукой портрет сеньорины с родинкой на кончике носа? Сей рисунок вы мне любезно преподнесли в качестве учебного пособия, чем до сих пор горжусь и вспоминаю с благодарностью. Если запамятовали, о каком именно совершенном во всех смыслах рисунке идет речь, то посылаю вместе с этим письмом выполненную мною копию, которая, разумеется, ни в кое сравнение не идет с оригиналом. Судьба этой женщины мне интересна не из пустого любопытства, а в связи с одним перспективным заказом. Не зря ведь я проедал ваш хлеб и отнимал время глупыми расспросами. С тем остаюсь ваш никчемный выкормыш, преданный и самый яростный поклонник вашего таланта, Флоренций Листратов. Сочинитель несколько раз перечел послание, кое-что исправил, остался недоволен, но не стал нагромождать пояснений. Адресат не любил пустого суисловия. За минувшие дни он закончил копировать изображение родинки, в пятницу с утра оглядел придирчиво и нашел о грехе, поправил, остался тем не менее недоволен, но предпочел не тянуть. Равным образом послание было составлено, перебелено и запечатано, чтобы с первой оказией добраться в уезд, оттуда в губернский город, потом в далекую Флоренцию. Отправитель купил конверту коробочку. Внутри, в лунке, из древесной стружки лежала птичка-свистулька собственного изготовления. Пусть будет у мастера Джовани память о русском птенце, вылетевшем из его уютного гнезда. Даст Бог, еще придется свидеться. Разобравшись с эпистолой, художник наметил заняться работой. С самого раннего утра разулыбалось погожее небо, подало добрый знак «Пора идти в лес». Достойное восхищение и звояние, это не только талант и умение, но и подходящий материал. Он и надлежало выбирать со старанием тщательней, чем одежды, кушанье или спутника в дорогу. Хвастать скульптурой или без жалости спалить ее больше зависело, конечно, от даровитости воятеля, но и материю не следовало задвигать за буфет. Удача во многом определялась и ее послушанием резцу. Если все получится, творение сие останется навсегда, по меньшей мере, надолго. Если же выйдет дрянной, полетит в печь при первом шевелении ипохондрии. Флоренций бродил по лесу, щупал высохшие стволы, качал головой. Среди живых попадалось, не в пример больше годных размерами, но сушиться они станут годами, и дай бог, чтобы не потрескались. Для убыстрения можно прокипятить, Однако во что поместить? Если собрать скульптуру из двух или трех частей, выйдет ненадежно, шпильки и клей до первой сильной встряски. Выходило, что по-любому надо искать приличествующий сухостой. Лес стелился под ногами и одновременно подпрыгивал к небесам. Ажурные своды сходились и расходились в плавном минуэте. Ветки, коктили солнечный свет. Он убегал от них со смехом и в отместку беспощадно золотил. Желтизна представлялась рыжей, добычливой кошкой, а сумрак — стаи хитрых мышек. Она их посла, сторожила. Они же прятались в щелях между стволами, забивались в кусты, бесшумно скользили по низу, боясь оказаться загнанными в угол. Флоренция оглядывал полянку за полянкой и шел дальше. Лес бросал в глаза горсти изумрудов, в ушах звенело от птиц. Грудь распирала, хотелось закричать во всю мочь, обнять эту красоту, запихнуть в себя и унести домой. Он искал дуб. Попадалось много ладной сосны, но ее дешевая строительная древесина не годилась для искусства. Неоднородно, сучковато, трещит и на вид, как латунный грош. Береза тоже не подходила из-за неоднородности и недостаточной толщины. Ее звенящую твердость чрезвычайно трудно обрабатывать, и получается одна нелепость. Дальше по пути к Заусольскому росла липа. Вот она мягка, лучший материал для резьбы. Но ее лучше пустить на ложки или лапти. Совсем вялая, бесхарактерная. Все-таки нужен дуб. С ним точно не застыдят. Живых дубов разной стати встречалось хоть сколько. Хоть на корабль, хоть на избу. А сухих, притом целых, пока не нашлось. Что ж, могучий господин леса крепко держался за жизнь. Флоренций продолжал поиски до полудня, постепенно забирая в сторону Малаховки. Несколько раз ловил себя на мысли, что неплохо бы повстречать Неждану. Какие у нее сегодня цветочки? И еще. Теперь ужасно хотелось пойти на купалу, погорланить песни, покуролесить. В лесу по-прежнему порхало благолепие. Желтизна соперничала с сумраком, рвала на полосы лиственное полотнище. Днесь уже прямые дерзкие лучи напоминали не когтистую кошку, скорее меткие копья. Сухой дуб стоял на самом острие одного из этих, словно пришпиленных к обочине незаметного оврага. Флоренций похлопал его по спине, цокнул обухом топора и довольно улыбнулся. Нашел! Обратно он брел без спешки, все не мог налюбоваться лесной прелестью. Мысли тоже не торопились в мастерскую, кружились под иной мотив. Не отпускала загадка роковой родинки. Минула почти неделя, уже пора бы объявиться Захарию митрофановичу Хорошо бы поглядеть вдруг гореть на рисунок, да вдруг тот не покажет? Тогда останется гадать, видано ли то на самом деле или просто пригрезилось. Кроме удивительного ребуса в виде знакомой руки, Просковье заинтриговала сложностью изобразительного толка. Ее утонченный фасон предполагал не раскрашенное дерево, лучше светлое, белое или розовое. К тому же с красками беда. Но воплотить родинку легко на плоскости. В изваянии же она станет прыщиком, бородавкой, прилипшей грязью, чем угодно, кроме завораживающей мушки. Вроде бы она и шутовской колпак, а с другой стороны, чем не царский венец. Уродись какая-нибудь круглолицая манька с подобной отметиной, засмеют, а этой проскови выходит можно. В другом лице ее позволительно бы и вовсе упустить, но именно этот прекрасный нос без именно этой родинки станет безнадежно чужим. Все опростится, запаснеет. Сияние обычайная метка, центр притяжения восхищенных взглядов, словно звездочка или даже... Сама королева ночи, луна, на что все без конца пялятся и от чего не устают. Все ее лицо тянется к ней одной, все части туда нацелены, как на вожделенную мишень. Без родинки изваяние обречено, а с родинкой невозможно. Получалось, надо красить. Нарисовать же ее. Не то же самое, что вырезать. Но тут опять подступала тягомотина с красками. Поехать бы уже в город и закупиться от души, однако своих денег еще не накоплено. У Зизи просить стыдно. Тем, что можно использовать в живописи, известняк, земля, сажа, деревянное изваяние не покрыть. Нужны олифа, киноварь, сурик, олово и много-много времени. Это работы на год, при том, что некрашенную скульптуру можно просто покрыть маслом и высохнет та за неделю. Флоренций загодя решил, что оденет ее в простое платье. Прическу сделает высокой, взгляд направит в бок и вниз, руку прижмет к груди. Еще невиданное просковье прочно заняла все помыслы, съев обратную дорогу. После обеда оказалось совершенно нечего делать. Листратов не выдержал и решил нагрянуть с визитом к Захарию Митрофановичу. Хозяина Беловольского он застал за увлекательным занятием. Тот рубил дрова, закатав рукава холчевой крестьянской рубахи на выпуск. Плотные березовые чурбачки так и разлетались от молотчика топора, обиженно звенели и щелкали погремушками. «Мол, за что нам?» Но рубщик не обращал внимания и собирал их на плаху по второму и по третьему разу. Дровишки клацали зубастой щепой, огрызались безобидными занозами, но в итоге все равно летели в поленницу, и там жаловались друг дружке на несправедливость судьбы, даже не подозревая о скорой кончине, в объятиях пламени. Завидев художника, Лихоцкий недовольно сощурился, но тут же вспомнил о приличиях, улыбнулся. «Простите, Амикус, за мой вид. Я сегодня не ждал визитеров. «Виноват. Заявился попросту, без приглашения и без предупреждения. Но рад лицезреть вас в воном наряде». Гость оглядывал крепкую фигуру Захария Митрофановича, пляшущий в нетерпении топор в грубых пальцах, римский нос, мокрый от пота завитки, Изменив черному костюму, тот будто просветлел взглядом и лицом, которое теперь выглядело не таким уж безупречно красивым. Молодая щекастая девка принесла кваса в корчаге, спросила, чего дорогой гость желает из закусок, зачистила пирожками, брынзой, раками, овсяным печеньем. Листратов вежливо отказался от ее глупого перечисления и перешел к насущному. «Признаюсь, как на духу. Очень любопытно посмотреть на семейную галерею. Грешин? «Люблю все старинное. Вы не передумали, Захарий Митрофанович?» «Ни в коей мере, амигус Сами видите, я перелицовываю усадьбу. Сам же вынужден ютиться в охотничьем домике, где ни замков, ни приличного убранства. Живу, так сказать, на походном сундуке. Впрочем, уже к осени будут готовы гостиная и две почевальни. Мне же через неделю потребуется отбыть в столицу по денежным делам. Пока туда-да-сюда...» приведутся в должный вид и прочие покои. После же мне нужно будет чем-либо их приукрасить. Семейные портретусы — самое оно. Я ведь намерен здесь обосноваться до старости». Лиходский повел его за собой в полуразрушенный дом, многословно извиняясь за сопряженный с реновацией беспорядок. Им пришлось пролезать через дыры в стенах и карабкаться по скрипучим дощечкам, ежеминутно грозящим проломиться, и познакомить с подвальными тайнами. Искомое помещение казалось угловым. Собственно говоря, проще бы проникнуть в него через одно из окон, все равно они не закрываются. На петлях одни ставни, стекла давно разбиты и канули в небытие. Но, очевидно, хозяин посчитал такой маршрут недостойным. Что ж, в комнату стащили весь маломальский пригодный для житья скарб. Картины, книги и кое-какую мебель. Полотна стояли плотной грядкой, не меньше десятка. Рядом с ними выселся превосходный ореховый комод с резными дверцами, два массивных стула с львиными головами вместо ручек, объемный сундук с коваными скобами. Северные проемы закрывали косо поставленные кабинетные шкапы, два коронованных брата-близнеца из времен предпоследнего Людовика. На их резных лицах изображались сцены то ли охоты, то ли пиршеств сквозь пыль, да еще в потемках, не разобрать. Между тем не оставалось сомнений в их совершенстве. Неподражаемая рококо, вершина мастерства ушедших эпох и зависть ныне живущих. Навершие же, хоть и под шалями, плотной паутины представлялись чем-то роскошным, поистине королевским. Впрочем, с одного угла паутина не произрастала, там вполне различался могучий деревянный ажур. Для света оставались только два южных окна, И проход к ним не захламляли. Наверняка в обычное время сюда попадали не тем мудренным путем, каковым Захарий Митрофанович поизмывался над Флоренцием. Между проемов стояла этажерка в тех же Людовиковских паттернах. По торцам бежали стада оленей, за ними гнались почему-то зайцы, а вовсе не охотники. Витые ножки пели в унисон со шкапными углами, сверху сидела такая же не в меру кичливая корона. но точно! Шкапы были старшими братьями, а этажерка — младшей сестренкой. К вязчему удивлению, нижняя и верхние ее полки заросли грязно-жирной бахромой, а средняя едва не блестела. Учитывая толщину, нутро могло оказаться и полым. В таких местах как раз удобно хранились петровские или илесоветинские червонцы, векселя или признание в несчастной любви. Листратов оторвался от мебели и перешел к книгам, которых набралось пять или шесть связок. Их закрепили бичевой и, как попало, прикрыли от пыли рваным куском полотна. Еще несколько изданий лежало в двух корзинах, как диковинные грибы. Кожаные переплеты напоминали шляпки боровиков. Флоренций прочитал тесненные названия на верхних томах. Разговоры о множестве миров Фонтенеля в переводе Кантимира и Россиада Михаила Херсакова. По всей очевидности, эти боровички, Захарий Митрофанович привез с собой о том же повествовала их относительная незапыленность. Вы позвольте мне заимствовать для прочтения онную книжицу? Будучи изрядным поклонником сатир Антиоха Дмитриевича Кантимира, Флоренций давно хотел прочесть его переводной труд. А, Фонтенель, берите, конечно. Я тоже любопытствую к спромтам полистать на досуге. Посему не оставил любимых ливрусов в Сибири, потащил сюда у Грант Гранд-матушки ведь сплошные жития!» Боятель нагнулся, осторожно взял томик, обтер рукавом. Из-под него показалась желтая обложка Эмиля Жан-Жака Руссо. «Ну, конечно, куда ж такому молодому без просвещения?» Наконец дело дошло до картин. Выяснилось, что венчальный портрет деда и бабки хозяина совсем пришел в негодность. К тому же он напоминал лубочную картинку. Молодожены на нем роднились, с переодетыми лесой и котом из народных сказок. Мучить сей шедевр реставрации представлялось опасной затеей. Зато отыскался отдельный портрет Варвары Степановны, уже зрелой женщины с требовательным взглядом и пренебрежительной усмешкой. «Кто писал сие?» Флоренций смахнул ветошью пыль и поднес подрамник к оконному проему. «Не могу знать», — легкомысленно отмахнулся хозяин. «Я наследник Амикус» а не летописец. Байки не собираю». «Хорошо писано. Вон какой рисунок. Осязаемый. Наверное, самородок-самоучка жил в онных местах». «Почему так решили?» «Потому что неправильно складывает штрихи. Видно, что ничему не учился. Но таланту ведь не всегда обязательно учиться. Иногда он и своей самобытностью может затмить и ученого». Захар Митрофанович слушал невнимательно и рылся в разверстом сундуке, самоотверженностью отъявленного следопыта. «Вуаси, нашел!» Под растрепанной седой от пыли шевелюрой сверкнули азартом очи. Ниже — мелкие острые зубы. Он держал в руках кипу рисунков и несколько свернутых в трубочку холстов. Охотник за стариной разложил перед собой добычу. Кое-где на измятых полотнах виднелись даты и имена, что существенно облегчало разгадывание ребусов. «Вот Андрей Агапитович», и его сестры, все смазанные после банного дня. Над ними поглумилась неумелая рука. А внизу отличные рисунки. Агафон Кондратич и молодая привлекательная женщина подписана «Чита бояр лихих». Флоренций догадался, что особо рядом с барином его первая жена. Старательный рисовальщик любовно вычертил церковную тыковку на заднем фоне «И, похоже, этот самый дом». Агафон Кондратич на портрете самодовольно задирал квадратный подбородок, с выбритой по старинке бородой вокруг плоского рта. Супруга его вышла сочной, с ямочками на щеках, удивительная в своей кривизне. Огромные глаза широко расставлены, а коротковатый нос уверенно кренится вправо, будто принюхивается к мужу. Посаженный на маковку кружевной чепец не скрывал низкого лба с мыском едва не меж бровей. «Певучи, нечего сказать». Он отошел к заколоченному окну, подышал сквозь ставни без стекол. Воздух радовал зеленой примесью и самоварным дымком. Снаружи голосил петух, над головой цвиркали птенчики. там точно обустроено многодетное гнездо какой-нибудь печуги. На душе становилось радостней, с каждым выпитым вздохом, по груди разливалось тепло. Флоренций незаметно расстегнул камзол и потер через рубашку грудь. Так и есть. Фира приятно покалывала теплыми иглами, вроде тоже просилась наружу посмотреть. Однако выкладывать ее прилюдно владелец не привык, опасался ненужных расспросов и дурного глаза. Он кратко шепнул ей что-то утешительное и снова застегнулся. После вернулся к увлеченному семейной истории Лиходскому И начал во второй раз пересматривать все уже освидетельствованные холсты и картоны, что-то откладывать в бок, печально покачивая головой, что-то относить к порогу, пожимая плечами, а что-то передавать хозяину с уверенным кивком. Держа в руках портрет бояр лихих, он долго в него всматривался, и уголки губ заметно ползли вверх. Но полотно все же отошло в сторону, к выбракованному. Потом Флор потер переносицу, чихнул и перешел к другим находкам. А вот какой-то родич в старости. Щеки обвисли, нос тянется к подбородку, загибается крючком. А вот и Варвара. Понятно, почему у нее до хозяйства руки не доходили. Бабульку настиг удар, а вон как лицо перекошено. Еще одна бестелесная молодица с руками, вставленными непосредственно в ключицы. Потесненная пыль стремительно отвоевывала захваченное пространство Да и солнце уже клонилось к горизонту. Скоро все смажется в безликой полутени. Искатели забрали отвоеванное с собой и поползли назад, сквозь турусы выкорчеванных балок и дверных косяков. Художник занавесил лицо платком, якобы от пыли, а на самом деле, чтобы спутник не увидел смятения. Причина тому имелась. Леокадия Севастьяновна Аргамакова ходила по земле точной копией первой супруги Агафона Кондратича Лихова. Выйдя из пыльного царства на Божий свет, они еще раз внимательно осмотрели сокровища барского дома, воятель утвердил годные к восстановлению, пообещал подумать над остальными. Фамильная галерея господ лихих сулила стать многочисленной, но отнюдь не впечатляющей. Днесь предстояло списаться с местными живописцами и прикинуть, на что те горазды. «Сколько долго времени займут ваши переговоры, Амикус?» Захарий Митрофанович коснулся листратовского рукава, вроде признался в дружбе. На самом же деле отряхнул прилипший катышек. «Не берусь гадать. Дело новое для меня. Я более вдохновляюсь нашей народившейся дружбой, нежели чаю успех. Однако даже не найди я, кого желаю, все одно расширю круг знакомств». Оттуда уже потянутся ниточки к тем, кто наверняка вам поможет. Слова поистине мудрые и дружественные, — похвалил Лиходский и тут же похлопал гостя по плечу все с тем же стремлением на прощание почистить ему платье. Пришло время прощаться или садиться за стол, потому что хозяин несколько раз порывался послать за напитками. Листратов не рискнул задерживаться, чтобы не расплескать до срока своих открытий. Хорошо бы посмотреть еще раз на портрет Просковьи Ильинишны и откланяться. Но Лихоцкий болтал безумолку о чем угодно, но только не про нее. За воспоследовавшие четверть часа художник узнал от него несколько семейных легенд и историю сватовства родителей, чем болела Варвара Степановна и как правильно класть новый, заказанный у дорогого мастера паркет. Вроде тому и в собеседнике не виделось особой нужды, мог разглагольствовать сам по себе, притом и влезть в его повествование с вопросами или повернуть разговор в нужную сторону тоже не представлялось решаемой задачей. Наконец Флоренция отчаялся и стал собираться. И тут, о чудо! Захар Митрофанович упомянул про загадочную родинку. Давно бы так. «Надеюсь, Амикус, вы не запамятовали, что от меня вам будет еще один заказец? Поважнее?» Про мою желанную Амантессу не запамятовали. Не смейте в том сомневаться, просиял художник. Ваша избранница столь хороша собой, что забыть про нее труднёхонько, даже при всем желании. Тс! -с! Иначе я могу взревновать! рассмеялся хозяин. Увы, у меня против вас отсутствуют любые шансы, отшутился гость. Так знаете же, я ей уже отписал. С нетерпением жду ответа. Конечно! «Я был бы рад заказать портрет уже к ее приезду, чтобы удивить, так сказать, нежданным сюрпризом, но осведомлен, что вы отказываетесь творить без натуры. Уважаю цеховые уставы и посему не смею настаивать». После этих слов листратов почувствовал, как внутри него, под ребрами, распивается сказочным свистом разудалый соловей. Его трели, распалили румянцем щеки и ускорили сердечный ритм. И непонятно, что больше радовало — новый неожиданный заказ или скорая встреча с загадочной родинкой. А, впрочем, оба повода чудесны. Они распрощались с друзьями. Лихоцкий по-прежнему дразнился амикусом и хлопал по плечу. Та же щекастая девка принесла на дорожку еще один кувшин вкусного кваса. Правда, листок с изображением Просковья остался где-то в утробе папки. Хозяин не предложил полюбопытствовать им, а Флоренций не придумал повода о том попросить. Когда речь заходила об искусстве, он не умел лукавить и скоморошничать. Обратно он ехал не спеша, приглядывался к лесу, прислушивался. Чудились чьи-то шаги или взгляды, вздохи. Ожидание сумерек — это всегда сродни ожиданию спектакля. Они рождаются ниоткуда, не наползают сбоку и нападают сверху, образуются из самой сути воздушных масс будто духи обретают плоть. Предсумеречные часы более прочих временных отрезков располагают к мечтаниям. На этот раз Флоренцию грезилась встреча скорая с родинкой, но в ней обязательно присутствовал лишний Захар митрофанович эдакий лишний Лихоцкий. Одновременно хотелось, чтобы она приехала поскорее, чтобы письмо от маэстро Джованни прибыло прежде нее. Такие разнонаправленные устремления путали его, и сами путались в сумерках. День угасал без жалоб, как старая, изрядно пожившая лисица в сухой и теплой норе. Интересно, какими мыслями провожает его об эту пору Сашенька Елизарова? Не вспоминает ли случаем про Флорку? Не хочет ли свидеться с ним или с кем-другим? И зачем она так чудесно расцвела, что мочи нет? Трудно не помышлять о ней ежечасно, ежеминутно. Но что, если по осени Семен Севериныч выдаст ее замуж? И за кого? Как тогда будет в Заусольском? Тоскливо, безучастно, серо? Ах, зачем он так бессовестно думает об оном? Сыроватую после дождей дорогу не разделял с ним ни единый путник, даже не слышалось вечных бабьих голосов, что перекликивались, собирая ягоды, а все равно терялись. Кто их отогнал от этих мест? Дурная слава Лиходского или побосенки про белых волков? Те представлялись мистическими, неуловимыми существами, что умели нагрянуть бесшумно и неотвратимо. Однако никогда они бывали подстрелены или пойманы в капкан или обезврежены иными известными человеком способами. Ярые хищники, лютея любых известных зверей, оттого и говорилось про них как не про настоящих, а каких-то волшебных. Но как же обитала в лесной чаще Неждана? Нежная мавка с необыкновенными цветами или у ней договоренность с волчьим племенем? Такое представлялось в эти сказочные минуты вполне вполне допустимым. Может, стоит все-таки отправиться на Купалу, найти ее, похороводить, сойтись поближе? Интересная она, необычная, хоть и не в совсем правильном свете. Такая может одарить цветочком, а потом вовек не оставит, Будет являться каждую ночь и звать в объятия, терзать сновидениями, пока не выпьет всего, не иссушит. Наконец придорожные кусты сделали с лохматыми темными шкурами, а дальние верхушки — монашескими клобуками. Назло всем, снежить светилась в мгле лилейными формами и несла своего всадника к дому. Подумалось, что эфира замерцает бело-голубым, стоит лишь вытащить ее. Однако не пристала. Даже в сугубом одиночестве он не желал показывать ее спрятавшимся за стволами лишакам, равно как и мавкам. Окна имение Донцовой, несмотря на поздний час, оказались богато подсвечены. «Никак что приключилось?» — обожгла болезненная догадка. И Флор поскакал прямо к крыльцу, не заботясь о том, чтобы отвезти снежить к ее яслям. В прихожей его встретила Степанида, нарядная, с избытком приветливая не для своих, Это в миг успокоило, значит, просто запоздалые гости. Он нацепил на лицо любезность и прошествовал в столовую голосам. Напротив Зинаида Евграфовны, попивая чай, сидел приятный немолодой человек, годами много старше самого Флоренция, голубоглазый, с белесыми бровями и губами настолько плоскими, что казалось, будто по лицу размазано бледное повидло. Череп его сужался кверху, напоминая яйцо, Однако улыбался он светло, осмотрел приветливо. Телосложением гость был худощав, одет в дорожное платье английского фасона, недорогое, но практичное. Мягкий голос с доброй приглушенностью рассказывал о забавном путешествии. «Познакомься, Флор, это наш родственник Михайло Афанасьич, сын моей тетушки Евдокии Карповны, батюшкиной сестрицы. Очень рад с. Знакомств... От неожиданности Флоренций скомкал слова. Михаил Афанасьич жил за границей долгие годы, а теперь заскучал и приехал отыскать родню. Очень, кстати, не в попад буркнул воятель, а я слышал, что Авдотья Карповна в монастырь подалась, даже письма вроде у Евграфа Карпыча имелись от нее. Да, а Карповна приняла, как есть, непростое решение уйти из мира. Она стала накини но потом покинула стены обители, чтобы сочетаться браком с батюшкой. Афанасием, Никиччем, Семушкиным. «Позвольте вас обнять, дорогой племянничек!» Мечедушный яйцеголов раздвинул худые, непомерно длинные руки с крупными загребущими пальцами. По всем наблюдениям разговор между Зизи и ее кузеном завязался давно и сердечный. «Труднёхонько вести поголовный учёт на матушке Руси. Ох, как есть труднёхонько!» — жаловался Михайло, прихлебывая не чая молоко по-купечески из блюдечка. «Не то, что в малюсеньких европейских державах выйдешь на пригорочек, и всю землицу, видать, по пальцам всех пейзан пересчитать можно. Там и от подати не скроешься от того и процветания, и справедливость». «И беспорядков меньше». «А как же? Таково и есть», — закивала Зинаида Евграфовна. «А вот и Флорушка скажет, что там есть не здесь». «У нас же просторы необъятные. Затеряться на них, что иголки в стоге сена сгинуть. Учет ведется. Через семьдесят семь колен. Правды, как есть, вовек не дознаться». Михайло кивнул Флоренцию не переставая вещать сладеньким, убаюкивающим голосом. Бывает, уедет человечек на ярмарку, а вернется только через три года. Где был? Плутал, не мог дорогу домой отыскать. Но это еще полбеды. Бывает, что выйдет на покосец по весне, а к жатве вовсе в другом местечке окажется. Корни пустит, детишек нарожает, привьется а потом вспомнит, что родина-то он где, за тем бугорком, и майца не знает, какую судьбинушку выбрать. Из длинного и путанного повествования выходило, что Михаил Афанасьевич без малого четверть века путешествовал по дальним краям довесим и только теперь озаботился поиском корней своего рода. И отыскал-таки Донцову. Вот каков удалец. Дабы развеять все сомнения, были вручены и рекомендательные письма, а в них все же: Сын Афанасия Семушкина от Авдотьи в девичестве Донцовой. С его слов получалось, будто бы отец с матерью познакомились давно, чуть ли не были сосватаны, но что-то не сложилось, и Авдотья Карповна с горя причастилась послушанию, уехала в дальнюю обитель и забыла про все мирские хлопоты. Однако через два или три года начали приходить письма от Афанасия. Бог весть как узнавшего, куда надлежит их слать. Может, статься и Евграф Карпыч сгодился. Вроде бы они сношались по молодости. Или вместе служили. Теперь никто этого не узнает. К тому времени господин Семушкин уже успел обвенчаться и отчаянно скучал. Началась переписка, разгорелась с новой силой страсть, Тут и случился в обители пожар. Уцелевшие послушницы за неимением крыши разъехались по родным. Карпу Матвеевичу Донцову и его жене, Зинаидиным деду и бабке, стало известно о тайных письмах дочери, они раскандалились, наложили вето. Той порой несчастная супруга Афанасия скончалась родами. Он овдовел и прозрел, что сама судьба его толкает к Авдотье, погоняет раздает за трещины а он не с места вдовец решил таки посвататься тут и авдотья карповна разуверилась в монастырской правде и передумала посвящать себя христову служению однако карп Матвеич зато крепко осерчал на дочь и отлучил ее от отчего дома пусть мол живет как знает когда решилась опозорить фамилию евграф карпович уже женился и отстроил полынное про сестрицу не вспоминал по отцову настоянию они с Аглаей Тихоновной не поддерживали касательств с Авдотьей Карповной, как с отказавшейся от покрова грешницей. Так и вышло, что никто из Донцовых не узнал про счастливый брак, про Михаилу, а после и про то, как она благополучно отошла в мир иной любимой супругой и матерью. Безутешный вдовец ненадолго пережил благоверную, и теперь они оба блаженствуют на небесах, в чем не сомневается их единственный сынок. «Позвольте полюбопытствовать, оно ну сколько же лет прошло? Неужто полвека?» — невежливо вторгся Флоренции в гладкое описание чужой любви и заслуженного счастья. Зинаида Евграфовна густо покраснела и недовольно нахмурила брови, но воспитанник остался слеп к ее осуждению. «Фактиц моего появления на свет, как есть, засвидетельствован в церковной книге «Сорок пять лет тому назад», — без обиды ответил Михаил Афанасьевич. «Но я понимаю причины вашего сумлевания и спешу уведомить, что никакой корыстности не преследую, только лишь знакомство и радость общения с кровными родственниками». Его слова подтопили тонкий ледок недоверия, подернувший взгляд Флоренция, но ни капельки не подвинули скрепивший сердце тяжелый засов. Он ушел к себе, не дожидаясь, пока кузен и кузина наговорятся, напьются чаю, насмотрятся друг на друга. Все это представлялось скоморожьим представлением и не вписывалось в заготовки. Ладно, Зизи соскучилась одна. Ей нужна какая-нибудь живая душа, чтобы вместе перебирать варенье в кладовой и перемножать снопы жита. Еще лучше читать вслух книги и навещать соседей. Это понятно и простительно, даже поощрительно. Но отчего тогда она выгнала Людмилу и Томилу? Тех от действительно одного, правда, далековатого семени. Притом опекунша выглядела вполне ясной, какой-то размягченной. Воспитанник не видел ее такой со дня приезда. Он махнул рукой на непонятности и улегся в постель, задвинув глубоко под кровать и Семушкина, и проказу, и доктора Добровольского, Саргамаковой и ее Руссо. Во сне хотелось увидеть только просковью чтобы рассмотреть цвет ее волос, лица, глаз. Вполне удовлетворенная Фира устроилась на подоконнике. Она весь вечер вела себя миролюбиво, не холодила и не грела. За весь следующий день не удалось сделать ничего путного, даже просто побывать в мастерской. Зинаида Евграфовна требовала уделять внимание Михаиле Афанасичу и ни на шаг не отлучаться от дорогого, новообретенного родственничка. Того разместили в отдельных светлых покоях и начали в меру способностей радоваться его присутствию в доме. Объявившийся, надо признать, оказался открытым и добросердечным, какого не стыдно показать в обществе, да и побеседовать с ним за вечерним чайком приятно. Однако хмурая складка не покидала переносице Флоренция. Все воскресенье тоже прошло в раскланиваниях Семушкиным, Зизи велела запрячь бричку и вести его в Ковырякино, на родину Авдоти Карповны, потом катать по речке взад-вперед, обозревая угодья, без спросу заехать к Корсаковым на чай, чтобы перезнакомить. Флоренция уже предчувствовала, что на завтра она прикажет ехать к Елизаровым и заранее предупредил, что ждет Ипатия Львовича. Против такого мясистого гуся, да еще и по поводу намечающегося заказа, А Пекунша возразить не смогла. Вечером, пока Михаил Афанасьевич прогуливался по берегу монастырки, зазывая аппетит перед нешуточным боем со Степанидиной Стрепнёй, Зизи позвала Флоренция к себе, велела плотно затворить дверь и принялась пилить. Что ты на него косишься? Чего прячешься? Говорить с ним не желаешь. Видишь же, он есть приятный человек, мне по сердцу. Не подружиться ли? Понимаете, милая тетенька. Он ни одной чертой не похож на Евграфа Карпыча. Нет в нем ничего Донцовского. Вы все темноволосые, крутолобые, и, судя по семейным портретам, склонны к облысению. А он лицом бледен, и лоб имеет плоский, даже без бугров. Таких глазниц нет ни на одном полотне. Сами посмотрите. Они особенные, удлиненные, а у вас у всех круглые. Так ведь мы его батюшки в глаза не видели. Может, в отцову породу пошел, а не в нашу? «Конечно, может быть. Потому и молчу. Но ведь ни черточки, ни намека даже. Ростом он тоже не в Донцовых. Чедушность не присуща вашему роду. И пальцы диковины слишком крупные при таком росте и комплекции. Признаюсь, полное отсутствие внешнего сходства мне все-таки не дает покоя». «Ты есть. Больно придаешь значение всяким художественным наблюдениям». «Несносный мой флорка», — решительно заявила Зинаида Евграфовна. «Пойди, развлекись чужими портретами, а Михайлу не трожь, пусть себе живет. У меня родная кровь под кустами не валяется, ее есть мало, беречь надо». «Хорошо, тетенька, не трону, ежели вам он по душе мне в радость. Однако позвольте полюбопытствовать, не Леокадия или Севастианна поспособствовала отысканию онного родича?» «Что? К -к как ты узнал?» — опешила Донцова. «А тут трудно не узнать». «Вам нужен компаньон, ему крыша над головой. Вы оба мягкосердечны, мнительны, склонны к фантазиям, любите уединение и тишину, не гонитесь за славой и деньгами. Оно вас соединяет. К хозяйствованию у вас, тетенькой склонности нет, а у онного господина есть. Тут вы дополняете друг друга. Вам интересно друг с дружкой. Вот как вы оживились, и как у него горят глаза. Есть еще одна примета, неявная. И что? По-твоему, это есть плохо?» перебила Зинаида Евграфовна. Она озлилась, на лоб набежал гнев. Сложился в крупные морщины. Чего же? Оно замечательно. Я ведь просто спросил, не подсобила ли Акадия Севастьяна?» Донцова не ответила и молча вышла из комнаты. Однако ее воспитанник слишком хорошо знал свою опекуншу, так что слов и не потребовалось.